Глава 63, в которой рассказывается о том, как Ху яньжо лунной ночью заманил гуань Гуаньшена и как Суньцзян в снежный день захватил Сочао. Далее речь пойдет о том, как Гуаньшен из Пудуна распростился с императорским советником и во главе с 15-тысячным войском тремя колоннами выступил из восточной столицы и двинулся по направлению к лян Шаньбо. И теперь наше повествование пойдет по двум руслам. Сначала мы расскажем о том, как Суньцзян каждый день атаковал город, А Ли Чен и Вэнь да не осмеливались даже показаться, не то что дать ему отпор. Рана Сочао оказалась настолько серьезной, что он до сих пор не мог оправиться и продолжал лечиться. А кроме него не было людей, способных вступить в бой. Сунцзян убедился в том, что ему не удастся прорвать оборону города и сильно приуныл. Свой лагерь в Ляншаньбо разбойники давно уже покинули, а победы так и не приходило. И вот однажды ночью, когда Сунцзян при зажженных свечах сидел в своей палатке и грустил, он вспомнил о небесной книге, переданной ему богине Сюань-Нюй, достал ее и углубился в чтение. Вдруг показался один из младших командиров и доложил. С вами хочет поговорить военный советник. Войдя в палатку, Уюн обратился к Сунзяну с такими словами. «Уже долгое время мы ведем осаду этого города. Но до сих пор никакие войска не пришли на помощь противнику. Да и сам он не показывается из города и не вступает с нами в бой. Чем же это объяснить?» недавно из города умчались три всадника несомненно что это гонцы Лян дджуншу которых он послал к советнику императора с просьбой о помощи его тесть императорский советник цай конечно не замедлит оказать ему эту помощь и вместе с войсками пришлет доблестных полководцев если они вздумают применить план который был использован для спасения джао при окружении княжества Вэй, то их войска не пойдут прямо сюда, а сначала постараются захватить наш лагерь в Ляншаньбо. Что же тогда получится? Об этом, уважаемый брат, мы должны подумать и заранее подготовить наши войска. Однако всем отсюда уходить нельзя. Их беседу прервал волшебный скороход Дайдзун, который вошел в палатку и доложил. Советник Цай пригласил из Пудуна потомка божественного Гуанья, Гуаньшена по прозвищу Большой Меч, который со своей армией быстро двигается к Ляншаньбо. Оставшиеся там главари не знают, что делать, и просят вас, уважаемый брат и господина советника, быстрее возвращаться и устранить нависшую над лагерем опасность. «Все равно спешить нельзя», — отвечал на это Уюн. «Сегодня ночью мы отправим вперед пешие отряды, а здесь оставим два отряда конников и устроим засаду по обеим сторонам долины летающего тигра. Если противник узнает о том, что наши отряды отходят, он непременно бросится в погоню за нами, и тогда в наших рядах начнется паника» вы совершенно правы господин советник поддержал его сунндзян он тут же отдал приказ маленькому лигуану хуаюну взять отряд в пятьсот человек отправиться в долину летающего тигра и устроить там засаду с левой стороны а барсоголовому линчуну велел с отряда тоже в пятьсот человек укрыться с правой стороны хуянжо с двумя плетками должен взять с собой 25 всадников, а также воспламеняющиеся снаряды и ракеты, и вместе с Линдженом отъехать от города примерно ли на 10. А когда покажется погоня противника, он ракетой подаст сигнал скрытым в засаде отрядам, чтобы они могли вовремя ринуться на преследующие части противника. Отступающим первым отрядом Сунзян приказал в случае столкновения с правительственными войсками рассеяться в разные стороны и ни в коем случае не принимать боя, а потихоньку отходить к лагерю. В полночь пешие части были подняты на ноги и в последовательном порядке стали отступать, а последние отряды покинули лагерь лишь в полдень следующего дня. Между тем, наблюдатели противника, которые находились на передних стенах города, заметили, что отряды Сунцзяна со знаменами и оружием спешно покидают лагерь и, видимо, возвращаются к себе в Ляншаньбо. Убедившись в этом окончательно, они пошли к правителю области с докладом и сообщили ему, сегодня разбойники из Ляншаньбо отвели от города все свои отряды. Услышав об этом, Лян Джуншу тотчас же вызвал к себе Личена и Вэньда и стал с ними совещаться. — Я полагаю, что советник императора уже отправил войска, чтобы оказать нам помощь в Лян Шаньбо и захватить их лагерь, — сказал Вэньда. И вот теперь эти мерзавцы, опасаясь потерять свое логово, спешат вернуться обратно. Я думаю, что нужно воспользоваться таким удобным случаем и устроить за ними погоню. И уверен в том, что на этот раз нам удастся захватить Цунцзяна». Не успел он договорить, как из-за города прискакал гонец. Он вручил послание из восточной столицы, в котором сообщалось о том, что в Ляншаньбо уже отправлены войска. Там же предлагалось, в случае отступления разбойников, начать преследование. Лян Джуншу тут же отдал приказ Личену и Вэньда пуститься в погоню за отрядами Сунцзяна с двух сторон, с востока и запада. А Сунцзян, отступая со своими отрядами, заметил, что из города за ними послана погоня и бросился бежать. Между тем Личен и Вэньда преследовавшие противника по пятам, уже достигли долины летающего тигра. Вдруг они услышали грохот рвущихся снарядов. Оба командира испугались, осадили своих коней и решили посмотреть, что произошло. Тут они увидели позади себя множество развивающихся знамен, всякого рода оружия, и услышали бой-барабан. Не успели они опомниться, как на них с двух сторон обрушился противник. Слева мчался маленький лигуан Хуайун, а справа Линчун, Барсоголовый. Каждый возглавлял отряд в 500 человек. Сообразив, что они попали в ловушку, Личен и Вэньда спешно повернули свои отряды и начали отступать. Но тут дорогу им преградил отряд Хуянжо который вступил с ними в ожесточенный бой личен и вайнда вскоре потеряли свои шлемы, а кольчуги их превратились в клочья пробившись наконец городу они укрылись за воротами не рискуя больше показаться Отряды сонзиана отступали в полном порядке и вот почти у самого лян шаньбо они столкнулись с войсками безобразного зятя Сюаньцзаня, который преградил им дорогу. Суньцзян приказал своим отрядам остановиться и разбить лагерь, а также отправил посланца, который должен был обходными путями пробраться в Ляншаньбо, сообщить там о приходе Суньцзяна и остальных и договориться о совместных действиях против врага теперь надо вам сказать еще о том что между братьями Джаном хном и джан шунем остававшимся в лагере произошел следующий разговор после того как мы с тобой прибыли сюда мы не сделали еще ничего полезного для лагеря сказал джан хен джан шуни и вот теперь когда этот большой меч гуньшн из пудуна пришел сюда со своими войсками и из трех сторон наступает на лагерь, нам, пожалуй, следовало бы отличиться, отправиться в лагерь Гуаншэну, разгромить его, а самого Гуаншэна захватить живым. Это будет большой заслугой с нашей стороны, и мы будем чувствовать себя спокойно. Дорогой брат, — отвечал на это Джаншунь. В нашем распоряжении находятся только отряды на воде. И если мы пустимся на это дело без поддержки, то можем потерпеть неудачу. Тогда нас все засмеют. — Раз уж ты такой нерешительный, — сказал Джан Хэн, — то вряд ли сможешь когда-нибудь отличиться. Не хочешь идти со мной, так и не надо. Сегодня ночью я отправлюсь один. Как ни отговаривал Джаншунь своего брата, тот и слышать ничего не хотел. В ту же ночь он отрядил свыше пятидесяти небольших лодок и на каждую посадил по три-пять человек. Все его бойцы были с ног до головы одеты в мягкие боевые доспехи и вооружены острыми бамбуковыми копьями. Кроме того, каждый из них держал еще меч, напоминающий по форме лист осоки. Как только выпала хорошая роса, при тусклом свете луны и в глубокой тишине они пригнали свои лодки к берегу, была вторая ночная стража. Гуаньшен в этот момент находился в своей палатке посреди лагеря и при светильнике читал книгу. Вдруг к нему явился командир дозора, выставленного на дороге, и тихонько доложил о том, что к берегу в зарослях камыша пристало штук пятьдесят лодок противника. Находящиеся в лодках люди все до одного вооружены пиками. Враг укрылся в камышах по обе стороны дороги. — С какой целью они прибыли, я не знаю, — закончил дозорный, и потому решил доложить об этом вам. выслушав его, Гуаньшэн иронически улыбнулся и, повернувшись к командиру, тихонько сказал ему несколько слов. А Джанхэн в это время, в сопровождении двухсот-трехсот бойцов, потихоньку пробрался по прибрежным зарослям камыша прямо к лагерю противника. Благополучно миновав заграждение, он и его люди очутились в центре лагеря и подошли к палатке Гуаньшэна. Здесь горел светильник, и они увидели, как Гуаньшен, приглаживая свою шелковистую бороду, читает книгу. Джанхен обрадовался и с пикой в руках ворвался в палатку. Но в тот же момент раздался оглушительный барабанный бой, и поднялся такой шум, что, казалось, само небо обрушилось, разверзлась земля, горы повалились, и реки потекли вспять. Испуганный джан Джанхэн бросился бежать, волоча за собой пику. Однако тут со всех сторон выскочили спрятанные в засаде солдаты. Они схватили Джанхэна и всех его людей и, связав их, доставили к палатке Гуаншэна. Увидев их, Гуаншэн рассмеялся и стал брониться. — Ах вы, проклятые разбойники! — кричал он. — Да как осмелились вы следить за мной! И он тут же распорядился посадить Джанхэна в повозку для преступников, а всех остальных взять под стражу, с тем, чтобы, когда будет захвачен Сунцзян, отправить их всех вместе в столицу. Но оставим на время гуан Гуаншэна и Джанхэна. И расскажем о том, как братья Юань придумывали способ, чтобы послать к Сунцзяну гонца с просьбой, дать указание, как действовать дальше. И вот, когда они советовались между собой, к ним пришел Джан Шунь. Мой брат не послушал меня, и отправился один, чтобы разбить лагерь Гуан Шен. И вот теперь сам попал в плен, и его засадили в тюремную повозку. Услышав об этом, Юань Сяо Ци даже привскочил. — Мы все здесь братья до гроба, — закричал он, — и должны помогать друг другу в любой беде, в любом несчастье. — Как же ты, родной брат, позволил ему отправиться туда одному и допустил, чтобы его схватили? Раз ты не хочешь спасать его, мы сами пойдем и вызволим его из беды. — Но я не решился предпринимать что-нибудь без приказа наших главарей, — начал оправдываться Джан Шуль. «Пока ты будешь ждать приказа, враги смешают твоего брата с землей!» — закричал Юань Сяо Ци. «Так оно и будет!» — поддержали его Юань Сяо Эр и Юань Сяо У. Джан Шун не стал больше возражать и вынужден был согласиться с ними. В ту же ночь, в четвертую стражу, они собрали всех командиров отрядов, действующих на воде, Каждый взял себе свыше ста лодок, и все вместе они отправились к лагерю Гуаньшэн. Когда охранявшие берег бойцы заметили, что приближается огромное количество боевых лодок, они спешно бросились доложить об этом главнокомандующему. «Что за глупцы?» — выслушав это сообщение, воскликнул Гуаньшэн. И, обернувшись к одному из стоявших поблизости военачальников, потихоньку сказал ему несколько слов. Между тем, братья Юань и следом за ними и Джан Шунь с боевым кличем ринулись на лагерь. Но тут они увидели, что в палатке Гуань Шена горит светильник, а сам он куда-то исчез. Это привело братьев Юан в сильное замешательство, и они побежали обратно. В этот момент возле палатки раздался барабанный бой, и с обеих сторон показались всадники и пешие, которые восемью колоннами подошли к воинам из Ляншаньбо и с трёх сторон окружили их плотным кольцом, так что те оказались в мешке. Видя, что дело плохо, Жан Шунь прямо с берега бросился в воду. А братья Юань с боем пробились к воде, однако тут их настигли преследователи, гнавшиеся за ними по пятам, и со всех сторон протянули к ним шесты с крюками. Забросив аркан, бойцы противника свалили Юань Сяо Ци и поволокли его прочь. Что же касается Юань Сяо Эра, Юань Сяо У и Джан Шуня, то их спас Ли Цзюнь, который вместе с тунвеем и Тунменом, рискуя жизнью, подоспел к ним на помощь. Попавшего в ловушку Ян Сяо Ци посадили в повозку для преступников, но речь сейчас пойдет не об этом. Когда бойцы с озера доложили о происшедшем главарям в Лян Шаньбо, Лютан приказал Джан Шуню отправиться прямо по воде в лагерь Судзяна и сообщить ему о том, что здесь произошло. Судзян тотчас же стал советоваться с Уюном, как отбить войска Гуань Шэна от лагеря. "Завтра же надо дать ему решительный бой", предложил Уюн. "Посмотрим, кто выйдет победителем". Вдруг они услышали со всех сторон Беспорядочный барабанный бой. Оказалось, что это безобразный зять Сюань зань с тремя отрядами напал на их лагерь. Сунцзян вывел своих людей и сам выехал к нему навстречу. Сюань зань стоял под знаменами, готовый к бою. — Ну, кто из вас, друзья, хочет сразиться с ним? — спросил Сунцзян. Не успел он произнести это, как Хуа-Юн, маленький лигуан подстегнул коня и ринулся на Сюань-Дзаня. Размахивая мечом, Сюань-Дзаня приготовился к отпору. Более десяти раз съезжались и разъезжались они, после чего Хуан-Юн притворился, что сделал промах и, повернув коня, помчался обратно сюань зань погнался за ним. Тогда хуаюн прикрепил копье к седлу, достал лук из стрелы и, слегка наклонившись в разукрашенном седле, тихонько согнул свою обезьянью руку и, повернувшись, выстрелил. Услышав звук спущенной тетивы лука и увидев летящую стрелу, Сюаньцзянь бросил меч вперед, В тот же миг раздался звон металла, и стрела ударилась о меч. Увидев, что первая стрела не достигла цели, хуаюн вынул вторую и, подпустив противника на более близкое расстояние, прицелился ему прямо в грудь. Однако Сюань Цзань пригнулся к стременам, так что стрела снова пролетела мимо. Между тем Сюань Цзань успел заметить, как искусно стреляет Хуайюн из лука, перестал преследовать его и, повернув коня, поскакал своим войскам. Убедившись, что его больше не преследует, Хуайюн тотчас же повернул своего коня и бросился в погоню за противником. Он вытащил еще одну стрелу и, нацелившись ему в спину, вместо против сердца подъехал ближе и выстрелил еще раз. Снова зазвенел металл, и стрела ударилась в броню. А Сюаньцзань пришпорил коня и влетел в ряды своих войск. Он сразу же послал Гуаньшену гонца доложить о случившемся. Узнав об этом, Гуаньшен распорядился. «Подать мне моего коня!» Вскочив со своего места, он взял меч черного дракона, Сел на коня огненно-рыжей масти и, покинув лагерь, поскакал к своим войскам. Взглянув на его статную фигуру, Сунцзян показал на него Уюну и выразил свое восхищение. Обернувшись назад, он громко крикнул сопровождавшим его командиром. — Этот военачальник — настоящий герой. Не зря о нем идет такая слава. Эти слова привели Линчуна в бешенство, и он сердито крикнул. Наши друзья уже раз пятьдесят-семьдесят совершали походы и ни разу не проиграли сражения, Неужели сейчас мы осрамимся? С этими словами он взял копье и, выехав из рядов, ринулся на Гуаньшена. Но тот, завидев Линчуна, громко крикнул эй ты разбойник излян шаньбо ты не стоишь того чтобы я связывался с тобой пусть выйдет сюда сундзян я хочу спросить его почему он изменил своему императору и стал бунтарем находившийся рядом со знаменосцами с сундзян приказал линчуну остановиться и припустив коня выехал из рядов склонившись перед гуань шенем В почтительном поклоне он сказал, — Я мелкий чиновник юнченского уездного управления Сунцзян. Почтительно приветствую вас и готов выслушать ваш приговор. — Ты всего лишь мелкий чиновник. Как же осмелился ты восстать против императора? — воскликнул Гуаншен. Император поступает неразумно, отвечал на это сундзян. Он попустительствует всякого рода мошенникам и проходимцам, пробирающимся к власти, и препятствует честным и справедливым людям занимать высокие должности. Поднебесье кишит чиновниками-взяточниками и лихоимцами, которые везде притесняют народ. Я и мои братья стремимся Восстановить справедливость и никаких личных выгод не преследуем. — Здесь, в присутствии войск Сына Неба, ты еще осмеливаешься разглагольствовать и доказывать свою правоту, — закричал Гуань Шен. Если ты сейчас же не сойдешь с коня и не дашь связать себя, я сотру тебя в порошок. Услышав это, громовержец Цинь Мин издал клич и, размахивая своей булавой в форме волчьего клыка, припустил коня и помчался вперед. Вслед за ним, подняв копье, вылетел с криком также линчун Оба они напали на Гуань Шена. Итак, Гуань Шену пришлось вступить в борьбу сразу с двумя воинами. Все три всадника, вздымая тучи пыли, носились по кругу, как тени от вращающегося фонаря. Вдруг Суньцзян приказал бить в гонг, отозвать обоих своих всадников с поля боя. Вернувшись, Линчун и Тиньмин в один голос возмущенно крикнули. — Ведь мы совсем было справились уже с этим мерзавцем. Почему же вы, уважаемый брат, отозвали нас и приказали прекратить бой? Почтенные братья, — громким голосом отвечал им сундзян мы всегда действуем честно и справедливо. Мне не хотелось бы, чтобы вы двое сражались против одного. Пусть даже вы и захватили бы его сейчас, все равно нам не удалось бы завоевать сердце этого человека. Мне кажется, что Большой Меч справедливый и храбрый полководец и преданный чиновник. Вот если бы мы смогли привлечь его на свою сторону, то я охотно уступил бы ему свое место. Услышав это, Линчун и Циньминь даже в лице изменились и тут же отъехали в сторону. Затем противники отвели свои войска и отправились каждый к себе. Возвратившись в свой лагерь, Гуаньшэн спешился, снял боевые доспехи и погрузился в глубокое раздумье. Я бился изо всех сил с этими двумя воинами, но все же не мог одолеть их. И вот в тот момент, когда я уже совсем было потерпел поражение, Сунцзян отозвал своих бойцов. Что бы это могло значить? Затем он приказал солдатам привести посаженных в повозке преступников Джан Хэна и Юань Сяо Ци и обратился к ним с вопросом.